Часть третья. Жить стало лучше, жить стало веселее. Твоя последняя девка обошлась нам в 20 миллионов, а предыдущая еще больше. Бог знает, во сколько обойдется это. Виктор, какой ты мелочный. Кинофильм рок н рольщик Глава первая. 3 мая 1892 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Несмотря на ожидания Константина Павловича, распробовавшего взаимодействие с Ульяновым, тот был вынужден отойти отдел дел намного раньше ожидаемого срока. Пилкин считал, что минимум год-два юноша поработает под его началом, но не тут-то было. Наведение порядка в техническом комитете морского министерства повлекло за собой ряд неприятных моментов. можно сказать, скандалов. Владимир Ильич где угрозами, где взятками, а где и просто словами смог заставить работать практически весь технический комитет, что вызвало натуральный тарарам по всему флоту. Завыли все. То одно нарушение, то другое всплывало. И говно стали бурлить. Основательно так, словно вместо пачки дрожжей в Адмиралтейство насыпали пару камазов этого чудесного препарата, из-за чего вся эта будочка стала не просто источать зловоние, а натурально шататься, потрясая адмиральскими палетами. И, как следствие, травля не травля, но на Ульянова обрушились со всей тяжестью системного гнета. Само собой, оглядываясь на его императорское величество, Ведь почетная медаль спасителя-наследника престола, позвякивающая на груди Владимира, несколько напрягала. Открыто не ударишь. Вот и давили, пытаясь вынудить самого уйти. А в столичных газетах раз за разом всплывали пикантные подробности из жизни того или иного высокопоставленного офицера морского ведомства. Без имен, но все и так было понятно. Да и претензии, которые выкатывал технический комитет – Были не Ведь когда все честно считаешь, не всегда дебет с кредитом сходится. И возникает масса вопросов. Очень неудобных вопросов, которые так неловко просачивались в прессу. Скандал нарастал. Чего добивался этой выходкой Владимир? Старшие морские офицеры считали его выскочкой. И чем выше был их ранг и, как следствие, возраст, тем сильнее неприятие. кто-то больше, кто-то меньше. Для молодых офицеров, напротив, Ульянов становился в какой-то мере символом успеха. Простой дворянин приехал из провинции и буквально за несколько лет сделал блистательную карьеру. Этакий Д'Артаньян наших дней. Многие слушатели морского училища и юные мечмонады-лейтенанты смотрели на него как на образец для подражания. И не только они. Он вообще с каждым днем становился все более резонансной фигурой. Так вот, капитан второго ранга Ульянов старался не просто найти повод уйти со службы, но и выиграть с этого, а также подготовить почву для своего триумфального возвращения. Поэтому он целенаправленно и не только своими руками нагнетал обстановку. И чем дальше, тем хуже. Раз в неделю от него, как по расписанию, поступал доклад. Очень толковый и здравый. Но Адмиралтейство его неизбежно подвергало критике, либо, если это было невозможно, старалось затерять в необъятных пространствах под цукном. Однако уже в следующем месяце на страницах стремительно набиравшего популярность журнала «Техника молодежи» выходила развернутая статья Ульянова на основании его предложений, а потом следовала незамедлительно цепная реакция других СМИ. Причем, что любопытно, Владимир упорно избегал резких слов и каких-либо обвинений. Вместо этого опирался исключительно на доказательную базу из области математики, физики и экономики. Упорно, спокойно, методично. В то время, как в Адмиралтействе не стеснялись выражениях. В разумных пределах, конечно. Однако выскочкой, недоучкой и дилетантом Ульянова клеймили постоянно. Закончилось все тем, что 1 апреля 1892 года капитан второго ранга был обвинен в превышении должностных полномочий при попытке инициировать проверку соблюдения технологии строительства эскадренного броненосца император Александра II. Его как раз только летом минувшего года ввели в строй. Фактически. Официально-то еще в 1889 году, да и то так ввели, что вполне можно было описывать этот результат – исключительно матом. И не ошибиться, потому что после голословного обвинения в его адрес пошел поток информации, доказывающей правоту Вовы. Уволить просто так капитана второго ранга не могли, как и перевести командовать брандвахтой на остров Врангеля. Газетная шумиха была изрядной. Но и продолжаться так дальше не могло, поэтому уже 3 апреля его пригласил на приватный разговор генерал-адмирал Великий князь Алексей Александрович. «Не я начал эту травлю», — пожал плечами Владимир, прямо и спокойно смотря в глаза великому князю. «Но вы же понимаете, что она не просто так возникла», — повел брови Алексей Александрович. «Понимаю. Но а от меня что-то зависело?» — вполне искренне удивился капитан второго ранга. «Любой офицер российского императорского флота, окажите он там и тогда, поступил так же. Иного я даже помыслить не могу. Нас так воспитывали, служить, не щадя живота своего, престолу и отечеству. И вас, и меня». «И вы не отступитесь». После минутного размышления и пристально разглядывая этого странного молодого человека, поинтересовался великий князь. «Я рад бы, но не знаю, как это сделать». «Серьезно?» «Более чем. Видимо, такова моя судьба. Лихая удача изменчива. Я прекрасно понимаю, что создаю массу проблем уважаемым и заслуженным людям. Но пока что куда ни кинь, везде клин. Отправят в отставку – сделают мучеником. Дескать, империя не нуждается в молодых и талантливых. Но ведь это неправда. Подам прошение сам – еще хуже. Скажут – затравили. И ведь никому не объяснишь, что это не так. Особенно моим сверстникам». «Пожалуй». С интересом смотря на капитана второго ранга Ульянова, произнес генерал-адмирал. «Вот и я не знаю, как быть. Еще и газеты эти масла в огонь подливают. Я уверен, да им только повод сожрут заживо. Им, видите ли, нравятся сенсации». «Вы еще опустили тот момент, что если адмиралы уступят вам, то это станет примером для молодых и горячих. Очень плохим примером». «Совершенно с вами согласен», — кивнул Владимир. — И ничем хорошим не закончится. Балдак никому не нужен, особенно на флоте, где дисциплина важна радикально. — Полагаю, что раз вы все понимаете, то думали над сложившейся ситуацией. По старой морской традиции я хочу выслушать сначала младшего позвания. — Ваше императорское высочество, — чуть пожевав губы, произнес Ульянов. «Я не знаю, как без потери для морского министерства выйти из этой ситуации. Меня надо бы убрать с занимаемой должности, сохранив во флоте хотя бы формально, но так, чтобы никто не уличил адмиратейство в травле». «Мне говорили, что вы ловкий человек, но такой наглости даже я не ожидал», произнес великий князь, вполне искренне улыбаясь от уха до уха. Повышение. надо же, просто поразительно». Я понимаю, что мое предложение несовершенно, а потому и не настаиваю. — Отчего же? — хохотнул генерал-адмирал. — Признаться, такого простого и очевидного решения мне в голову не приходило. — Вы мне нравитесь, Владимир Ильич, и я искренне сожалею, что вы попали в эту весьма неприятную историю. С того разговора прошел месяц. И вот теперь Владимир Ильич Ульянов стоял на полуострове между закрытой бухтой и Выборгским заливом, где самыми ударными темпами шло строительство судостроительного завода. Его завода. Да и сам он слегка переменил статус. И серьезно. Хотя на первый взгляд неуловимо. Великий князь Алексей Алексеевич оценил знаменитую советскую схему устранения неудобного чиновника путем его повышения. Поэтому Вова теперь был флигель-адъютантом свита его императорского величества в звании капитана второго ранга, но уже гвардейского экипажа. Ну и, само собой, с работы в техническом комитете морского министерства его убрали, направив по личному ходатайству генерала-адмирала учиться в Николаевскую морскую академию на кораблестроительное отделение. Само собой, с наставлением учиться, учиться и еще раз учиться. И чем дольше, тем лучше. А вообще, желательно дома, заочно и всю жизнь. Получилось все, как в лучших домах хайфы. И волк обожрался до кишечных колик, и овцы целы.